Единственным правилом, которому решил следовать Хаженмал, было не вести себя невежественно. Скоро они добрались до дверей своего места назначения. Они представляли собой комплект двойных дверей, открыть которые был в силах кто-нибудь по сравнимый с драконом. Судя по всему, дварфы использовали несколько дверей поменьше позади их, чтобы входить и выходить. Огромные двери использовались лишь на церемониях и других подобных событиях. Хэженмал упер свое плечо в дверь и приложил к ним силу, стараясь не сбросить своего хозяина со спины, и открыл дверь. Он увидел своего отца Аласидарка, свернувшегося на своем золотом троне, его мать Килистран, и другие две наложницы Мунуиня и Мианаталон, также были здесь. Три недоуменных взгляда уперлись в Хэженмала. Еще один был направлен чуть выше, на его наездника, Этот взгляд принадлежал его матери, Килистран. Не давая никому шанса ничего сказать, Хэженмал выпалил. «Сидящий на моей спине есть король-заклинатель Айнс Ол Гон. Он король, что должен править этой землей и нами, драконами». Технически он был слугой Ауры, темного эльфа. Однако, так им было проще его понять. И он сделал подобное заявление только после того, как получил разрешение повелителя на это. Произнесённые слова утихли, и тишина заполнила комнату. Другим драконам потребовалось немного времени, чтобы осознать смысл произнесённых хыжемалом слов. «Ты с ума сошёл, щенок!» В мгновение его отец снова кипел от гнева. Это было нормальным. Его отец – правитель этих земель. Нет, бывший правитель этих земель. А потому такая реакция была нормальной для него. Он поднялся и встал в боевую стойку, позволяющую ему без промедления броситься вперед, Хья! На самом деле, было очень страшно. Сравнивая его и Олосидарка, без сомнения, отец был сильнее, и это касалось не только мощи и выносливости, и огромной разницы в боевом опыте. В дополнение к этому, тело Лосидарка было более обыкновенным и компактным в сравнении с Хэженмалом. Сказать, что у Хэженмала нет шансов на победу, ничего не сказать. Однако у него не было выбора. Ни один последователь не должен заставлять своего повелителя заявлять свою личность. Так было сказано в книгах Хэжинмала. В то время он смотрел на отца с выражением «я тут ни при чем», но его совершенно проигнорировали. Злобный взгляд призначался только Хэжинмалу. В глазах отца, который верил, что раса драконов – это раса господ. Кто-то на вроде хозяина и дворфов, были просто мусором. Король драконов. «Станешь ли ты служить мне в обмен на свою жизнь?» «Что за бред ты несешь, чертов скелет?» «Да как он может быть обычным скелетом?» мысленно взвыл Хэжен Мал. В то же время он чувствовал некое негодование от того, что он не заметил богатства одежды его хозяина. Может быть, он был так зол, что даже не заметил этого? «Если бы я его не разозлил, может быть, все вышло бы по-другому?» «Нет, это невозможно. Из его опыта все было бы только хуже». Пока разум Мала был заполнен предположениями, выражение удивления появилось на лице его отца. «Нет, постой! Что за одежды ты носишь?» Вероятно, после того, как он успокоился, его драконий нюх на сокровище вмешался в его размышления. Малу это показалось плохим знаком, и он посмотрел по сторонам, ища помощи. Однако у всех наложниц на лицах застыла эта звериная жажда сокровищ. Лишь его мать пыталась тайком покинуть это место, но помогать сыну она не собиралась. По крайней мере, явно. «Я впервые вижу подобное сокровище. Если хочешь, чтобы я простил тебе твою глупость, тогда преподнеси мне свои облачения, скелет!» «Общение с дураками так утомляет!» Раздался холодный голос. «Почему инстинкты отца, как живого существа, не предупредили его о том, что его ожидает лишь смерть?» «Кажется, винить приходится драконию алчность». «Идиот, только что ты отбросил свой единственный шанс выжить! Нет, я убью тебя!» «Хватка сердца!» После этих слов тело отца безвольно упало на пол. Все взгляды были прикованы к сильнейшему здесь дракону. Он не двигался, как будто был во сне. Конечно же, это было не так. Воздух в комнате похолодел, и высшее существо заговорило. «Мне неинтересны его последние слова». «Теперь, Хэженмал, то из них твоя мать. Я окажу ей милосердие и пощажу ей жизнь. Что же для других? Что ж, я уверен, что им найдется различное применение». «Это я! Это я! Это я!» Одновременно раздались три голоса. Хэженмал едва четвертым мне сказал эту фразу. «Что же это? Неужто одна мать тебя родила, другая мать тебя воспитала, а третья мать о тебе заботилась?» мало посмотрел на двух драконец, не связанных с ним кровью. Обе были охвачены страхом. Их глаза были заполнены ужасом. Это было логичным. Все-таки самого сильного дракона в комнате убили в одном мгновении. Они не пытались сражаться или улететь. Они схватились за свою единственную предоставившуюся возможность спастись. Как и в его случае, они сделали самый правильный для выживания выбор. Их заполненные страхом глаза были обращены на Хэжинмала, пытаясь снискать у него спасение. Как бы они отреагировали, скажи он «Нет, у меня лишь одна мать». Его несравнимый хозяин убил бы оставшихся двух без промедления. В данный момент право решать жить им или умереть было в руках Хэжинмала, однако это не доставляло ему удовольствия. Все, что он чувствовал, огромное сочувствие к тем, кто оказался в подобной ему ситуации. В то же время он давно хотел сделать своих матерей своими должниками. Так и есть, Ваше Величество, у меня три матери. Это как? Какая жалость! Все-таки обещания есть обещание. Хорошо, я пощажу их. Получается, остается лишь один труп дракона. Драконы слишком полезны. Одного может не хватить. Какая жалость! После взглядов по сторонам. Все три наложницы согнулись в позе подчинения. «Покиньте это место и приведите всех драконов сюда. После сообщите всем им, что они теперь служат мне. Если кто-то откажется это принять, я лично разберусь с ним. Теперь идите». Наложницы зашевелились и выбежали на максимальной скорости. Подобная скорость вселяет зевак либо трепет, либо лишает их дара речи. Хэженмал даже на секунду не задумывался о том, что они попытаются бежать. Столкнувшись с этим могучим заклинателем, их шансы на побег приближались к нулю. Они должны были это сами осознать. Нет, для Хэжинмала было все равно, убегут они или нет. Ведь даже если убегут, он точно будет знать, что король-заклинатель найдет их и расправится с ними. Тук. Кто-то легонько стукнул Хэжинмала по голове. Оборачиваясь, он увидел глаза господина, смотрящие на него. «У меня есть для тебя другая задача, очень важная задача. Возьми все книги дварфов, что у тебя есть, даже те, что ты не закончил читать, как и те, что не лежат в твоей комнате, и принеси их мне». «Да, я понял, я сейчас же это сделаю». Позволив сидящим у него на спине сойти, Хаженмал помчался во весь опор. Итак, они ушли. Айнс наблюдал за Хаженмалом, растворяющимся в отдалении. От него он узнал количество драконов, живущих здесь. Даже если цифры не совпадут, они все равно будут ему полезны. Труп дракона был всего один. После обдумывания всех способов его применения, ему хотелось больше. Однако убийство новых поданных, не сделавших ничего неправильного ради получения от трупов, нарушило бы его убеждение честного награждения и наказания. Айнс хихикнул. Если они побегут, он найдет и прикончит их и вернет назад их останки. Задумываясь, как он будет распоряжаться названными останками, Айнс обратил свой взгляд на сверкающую кучу золота, на которой лежал ныне мертвый дракон. Какой примерный дракон? Это целая гора сокровищ. По сравнению с сокровищницами Назарика, это была не более чем кучкой. Но куча сокровищ, большей этой... Он не видел со времени прихода в этот мир. Там были и золотые монеты, но их было гораздо меньше, чем золотоносных руд и нечто похожее на самоцветы. Там была золотая цепь длиной больше пяти метров, шкура какого-то зверя, золотые перчатки, усыпанные украшениями, обычный посох, выглядящий волшебных. Откуда он достал все эти вещи? Возможно, лишь дракон, совсем недавно ставший трупом, знал ответ. «Угу». Вряд ли где-то здесь есть латунь или позолота. Так все это настоящее золото? Кажется, тут поработал драконий нос».